Для ответа нужен вопрос, а вот вопрос-то порой так закамуфлирован всевозможными причинами, обстоятельствами, оправданиями, так и голубой, под ясные небеса, краской. Что, как не вглядывайся, вопроса не обнаружишь. Над тобой небесная голубизна, где все так хорошо и чисто. Откровенности прямота без самооправданий и самоадвокатуры вот что помогает означить беспокойство обнаружить симптомы чтобы затем следуя вперед по шажочку поставить диагноз и разобрать причины болезни или напротив истоки здоровья болезнь и здоровье конечно же подразумеваются нравственные александр казарь Итак, Александр Казарь и его устремления, рассуждения, вначале разберем их. За что следует похвалить этого инженера, поддержать его? Прежде всего, за прямоту, за искренность суждений, не всегда, впрочем, праведных, за сомнения в самом себе, за желание открыто, даже публично, обсудить свою линию поведения, свою, если хотите, программу жизни иначе как программой и программой осуществляемой это не назовешь. Надо заметить к тому же, что настоящий карьерист, шкура, рвущаяся к власти любым путем, эти ярлыки при некотором раздумье все же не годятся Александру Козарю. Шкура, карьерист, никогда ни в чем не усомнится. Ему наплевать, что там плетут у него за спиной, и какие прозвища придумывают рабочие. Как правило... Карьерист — продукт уже завершенный, даже полукарьерист, незаконченный карьерист, не уверовавший до конца в избранную самим собой роль. Такой тоже распинаться не станет. Где-то, пусть задним умом, он прекрасно понимает, что его исповедь может дорого ему обойтись. От того же главного инженера, от директора, от рабочих собственного цеха. Нет, тут другое циник обзовет ее наивной на самом же деле это искренняя попытка разобраться и в самом себе и окружающей на сей раз общественной ситуации как вести себя с пользой для дела как вести себя с пользой для дела не забывая при этом о чести порядочности и совместимы ли эти понятия интересы дела и человеческая мораль Скажем прямо, вопросы совершенно не новые. Они суть отражения объективных процессов. Помните диалектический материализм? Единство и борьба противоположностей, объективные закономерности, противоречий. Элементарное воспитание, например, требует во всем уважать старших, чтить их опыт, слушать, а коли надо безропотно повиноваться, кто с этим станет спорить? Ну вот... Реальная ситуация. И тут мы поверим Александру. Цех, где начальником нерешительный, пожилой, возможно, усталый инженер, который не справляется с работой. Человек, безусловно, старше козаря. По-человечески козарю надо сидеть скромно. Делать свое дело, ждать, если этого ждут, если возможно этого ждать, когда пройдут полтора года до ухода, возможного ухода начальника цеха в отставку. Но есть еще один уровень оценки окружающего. Инженерный, профессиональный, наконец, гражданский. И человеческое, и гражданское положительное начало, но вот беда, они могут входить и входят в противоречие между собой. Александр Казарь поступил так, как он поступил, Сам своего предшественника не свергал, но на заданный вопрос ответил честно, с точки зрения дела, и таким образом свержение пожилого инженера предоставил другим, вышестоящим. Те в интересах дела выбрали более молодого, возможно, более энергичного и профессионального. Налицо ситуация, где борются два положительных начала, а когда что-то с чем-то борется то одно неизбежно побеждает. И вот парадокс. Побежденное человеческое стало как бы ухмыляться над победившим гражданским.